Глава сорок третья. На бал собиралась с самого утра, и время уже выходило по всем канонам, я опаздывала. Но после укладки волос и лёгкого макияжа, взглянув на себя в зеркало в полный рост, поняла, что мне действительно нечего надеть. Хоть иди в кружевном белье, и то наряднее. Я помнила его друзей, халёнах, стильных, модных, не распуфыренных на одетах, в брендовые вещи. А у меня в шкафу три несчастных платья, туфли на шпильке и тени для вечеринки у бассейна. Мне в шортах же и в футболке было идти. Но едва взглянув на ту самую майку, которую надевала в Кагальник, обрадовалась. Маленькому чуду всё же быть. И очаровательная улыбка расползлась сама собой. 14:20 я вышла из такси перед воротами усадьбы Заварского. Никакой пьяной гульбы или дикой музыки не услышала, как и не почувствовала запаха шашлычного дыма. Вот что значит аристократическая вечеринка. Я посмотрела на свои новые материчатые кеды, которые сегодня пришлись очень кстати. А правила лиф и пышный подол наряда. Подошла к калитке и с глубоким вздохом проговорила: "Ну, удиви меня" и протянула руку к звонку. Едва нажав на него, услышала за калиткой знакомый голос. Василий, смени рубашку. Неприлично встречать гостей в таком виде. Я сама открою. Калитка распахнулась, в широком проёме показалась Алёна. Я чуть не поморщилась от досады, но заметив в одной руке два бокала на высоких ножках, вероятно, шампанским, весело сказала: "Какое гостеприимство!" Взяла один бокал у измлённо раскрывшей рот женщины и протиснулась мимо неё во двор. "Добрый день, Алёна!" «Добрый. Тебя тоже пригласили?» Бесстыдно осведомилась она, оценивающая, окидывая меня с головы до ног. «Нет, новая пари!» Непринужденно подмигнула я и, насмешливо косясь на Алену поверх бокала, пригубила шампанское. А потом склонила голову на бок и любующимся взглядом окинула ее в полупрозрачную бирюзовую блузу и узкие белые брючки. «Отлично выглядишь!» Спасибо. Сузила глаза она и тоже сделала глоток игристого. «Проводишь? Или мне самой прокладывать маршрут к имениннику?» Алена долго вглядывалась в меня, выискивая что-то безоговорочно компрометирующее, но в закромах ее скудной житейской мудрости не нашлось ничего, что смогла бы предъявить прямо сейчас. Я же смотрела открыто, не тая ни настроения, ни намерений со спокойной полуулыбкой и внутренней готовностью принять любой вызов. А "Ты настои, чего?" наконец усмехнулась она безломно, в определённом смысле смиряясь с поражением. "Проходи за дом. Все там. А мне надо встретить приглашённых гостей". Я аккуратно убрала брять волос, ветром брошенный мне в лицо, и приподняв одну бровь, по-доброму спросила: "Нам обязательно воевать?" "Нет, ну что ты? Мирон взрослый мальчик, напортачит, сам будет расплачиваться". С вежливой улыбкой намекнула она на мой к нему меркантильный интерес. «Верно, коллега», – призналась нисходительно. «Тем более со мной война бессмысленна». «Согласна». «Время все расставит по местам», – ухмыльнулась она, все еще уверенная, что я – это небольшое недоразумение на пути Заварского. Но, решив попробовать быть с этим мужчиной, я не планировала прогибаться под его мир и, растянув убийственную улыбку, спокойно произнесла. Нет, проиграешь не начав, потому что в моём случае войском правят не деньги. Алёна замерла губами на бокале, так и не сделав глоток. Я прищурилась, тихонько звякнула нашими бокалами и, как в кино, лёгким плавным движением руки откинула волосы за плечо. И неспешно пошла по дорожке к дому, разглядывая в пресвете дня просторные владения именинника. Пройдя центральный двор, свернула за дом Где теперь уже слышалась ненавязчивая музыка, плеск воды и звонкие голоса. Задний двор не требовал каких-то специальных украшений. На территории было столько благогорожной зелени и красивых сооружений в виде беседки, уголков отдыха с плетёными креслами и столиками, барной стойки под куполом из плетущихся росы и шикарный изумрудный бассейн с плиткой песочного цвета по периметру. У воды стояла пара лежаков из белого дерева с навесом в виде перголы. Идеально ровные матрасы и белоснежные подушки манили упасть в их объятия. Обстановка была неофициальная и вполне дружелюбная. Одни пили у бара, другие купались, погода ещё позволяла, третьи общались, наблюдая за остальными. Людей было не так уж и много, около 30, но Мирона среди них не увидела. Заметила Петра, мужа Алёны, который в одних льняных шортах шутливо дрался на газоне с мальчишкой лет 12, и Григория в белой футболке и светлых джинсах, подначивающего обоих. Оглянувшись, Григорий мгновенно узнал меня и довольно доброжелательно улыбнулся, показав большой палец, вероятно, так оценивая мой внешний вид. Ещё несколько незнакомых пар вопросительно переглянулось между собой, отметив присутствие незнакомки среди своих. Не сомневалась, что привлеку внимание. Наряд неофициальный, но на фоне песочного дома и зелени я как бельмо в глазу. Главное, Мирона понравится. Григорий уже было направился ко мне, но его отвлёк звонок телефона, и он уединился в тени беседки. Чтобы немного освоиться, я прошла к бару и поставила пустой бокал на стойку. На неё же положила и телефон в футляре на ремешке. Больше с собой ничего не было. Присев на высокий табурет, поймала улыбку бармена. Молодой чистоплотный мужчина, очень стильно подстриженный, довольно желательно заговорил со мной, предлагая напитки и закуски. Я согласилась на безалкогольный фруктовый микс, сунула в рот оливку на шпажке и мельком взглянула на двух беседующих женщин другого края стойки. А я подарила ему галстук от Ralph Lauren. Поделилась одна дама другой, попивая коктейли из огромного пузатого бокала. Мирожка такие любят Бриони не нашла, удивлённо спросила вторая, косясь краем глаза на меня. В том захолустье под Римом нет ничего приличнее Лаурена. Ничего себе захолустье. Я бы с удовольствием пожила там, даже в палатке. Нэгодком мизинчиком почесала кончик носа я и непринуждённо улыбнулась женщине, которая, как сговорившись, синхронно повернулись ко мне. Мы ещё не знакомы. Я Лариса, а это Маша. сказала одна из них, пристально разглядывая меня. «Настя!» Коротко кивнула. «А какой вы подарочек приготовили Заварскому? Интересно знать, чтобы мы в следующем году не повторились». Ну, начался карнавал. «О, не беспокойтесь!» Еще шире улыбнулась я. «Мой подарок существует в единственном числе». И догадываясь, что я единственная, явилась без презента, мысленно запела «Заварскому». лучший твой подарочек это я. А что дарить человеку, у которого всё есть? Только эмоции. Очень загадочно снова обвела меня оценивающим взглядом Маша и переглянулась с Ларисой. Я многозначительно пожала плечами, приникла к бокалу и снова поискала глазами Мирона. Мне очень приятно было находиться среди незнакомцев совершенно не моего круга. Не знаю, какие открытия я должна была сделать, оказавшись в мире Заварского, но ничего за пределами моего прогноза пока не случилось. Да и наличие им зануд и надутых блондинок, которых и в моём кругу полно, только баланс к шельёкана несколько порядков меньше, меня не смутить. Нужно было смириться с мыслью, что если соглашусь встречаться с Мироном, мне придётся регулярно крутиться среди такого контингента. Насколько это будет по сильным моему холерику, покажут только время. Но я абсолютно точно понимала, что с мужчинами из его круга проблем не будет. У меня с мужчинами давно не бывает проблем. Всех кабелей отстреляла. Бурмистров теперь и носа не высунет, а с действующим полководцем мы вроде как установили перемирие. Ну и незамуж уже за него собираюсь в конце концов. Поморщилась самой себе. Женщины, заметив мою отстранённость, взяли свои бокалы и ушли сплетничать к бассейну. А я, допив один коктейль, решила добавить настроению градуса и попросила сделать что-нибудь приятное с лёгкой искринкой. Бармен предложил май-тай. Со стороны дорожки, по которой я сюда пришла, послышался заливистый хохот. Узнала его, даже не оборачиваясь. Михаил. Он прошёл мимо с меловидной шатенкой, одетой в довольно простенькое платьице. Скорее очередная жертва неугомонного бабника, чем женщина их круга. И игриво замахал руками к кому-то у бассейна. Народ повеселел, обрадовавшись его появлению. При активном участии Михаила все начали знакомиться с шатенкой, а мне было забавно наблюдать со стороны и примерять на себя модели их поведения. С встреч на даче стало ясно, что самыми близкими друзьями Мироны были Алёна с Петром и Григорий, ну и, конечно, Михаил. Роственники есть роственники. Михаилу и Григорию я понравилась сразу. Пётр нейтральная страна. Солёны рано или поздно можно найти общий язык, дело времени и волшебные притирки. Но если всё-таки включит профессионала, то перестанет видеть во мне ярой охотницу за банковскими счетами Заварского. А вот с этой божественной особой придётся потегаться. Прищурилась я, увидев среди присутствующих Наталью Богову. и, чуть не подавившись глотком коктейля, аккуратно отвернулась к бармену. Тот с пониманием предложил минеральной воды. Остудив пылающее горло, я взял телефон и решил набрать Мирона, чтобы не ждать и не искать его, но замедлила. Интересно, почему он к ней так лоялен? Ведь наверняка знает, что она хочет занять место рядом, и не только в постели. То, что она профессионал, не сомневаюсь. Но ведь незаменимых нет. Я прекрасно понимала, что Наталья все время будет где-то поблизости в надежде отбить Мирона. Кроме того, обиженная женщина станет мстить при каждом удобном случае. Для общего спокойствия ее следовало бы убрать с дороги, снизив значимость для Заварского, чтобы тот сам отодвинул Гадюка в сторонку. Все остальные не волновали. Люди как интерьер. Кто-то более уютный, кто-то менее. Я попросила бармена повторить май-тай и оглянулась. «М-м-м, кого я вижу?» С демонстративной доброжелательностью меня заметила Богова, да так громко, что на нас обернулась полплощадки. «Что на этот раз привело тебя к Заварскому?» «Мне известно, что все пари закончились». И гадюка примастилась рядом. «Откуда же ты вылезла на свет, Божий?» Не сдержалась я и закатила глаза. Но за словом в карман лезть не стала. «После твоего посещения госпожи Гоноровой я предложила Мирону новое, и ты знаешь, он согласился». Наталья чуть не заскрепела зубами. Да, она поняла, что ее план не сработал, и сейчас давилась своим же ядом. Горло так и ходило ходуном. Но лишь высокомерно постучала по столешнице ноготками и распорядилась сделать кровавую Мэри. А когда бармен исполнил заказ, буквально выхватила стакан прямо из его рук. Ты, наверное, счастлива, что оказалась среди такого общества, саркастично усмехнулась она, чуть ли не залпом выпив первый стакан и жестом потребовав новый. И я вдруг абсолютно успокоилась, потому что богова вышла из берегов и сама себя утопит. Мне нужно лишь потерпеть и немного наклонить лодку. Наталья, что больше всего тебя беспокоит? От чего счастлива я или тот, кто меня сюда пригласил? Обокатившись на стойку бара и подперев щеку ладонью, спросила я: "Богова едва заметно сузила один глаз, видно нерный тик напал и заметила. Знаешь, а ты ушла. Мне вот воспитание не позволило бы так себя вести. Так я ведь не страдаю цимонной болезнью", растянула улыбку я. "И очень жаль. Тебя отсюда выдавит, как пробку из бутылки. Тебе виднее. Только я не стремлюй занять не своё место". Со скокой парировала я. Мне и в моем кругу вполне комфортно. Он, и Наталья наклонилась ближе, перейдя на шипение, никогда не опустится до твоего уровня. А мне показалось, кое-кому стало душно на своем. Именно поэтому он никак не может оставить меня в покое. Я то окно, которое дает ему глотнуть свежего воздуха. «Вряд ли ты готова играть роль сквозняка», — самодовольно рассмеялась она. Не правда ли, язык метафор прекрасен, а разве ла ладония? Я, «Я облекаю огромное содержание в короткие и доступные для твоего понимания образы, чтобы не быть грубой и не ранить твое самолюбие, как если бы сказала проще. Таким деревенщинам, как ты, здесь не место. Уже просодила последние слова Наталья. А я и не здесь. Это он со мной там, и, по-моему, ему очень нравится. Неожиданно и с оглушающим звоном в мою сторону с барной стойки слетел под нос бокалами красного вина и кровавой мэри, который только что приготовил бармен. Стекло вдребезги о плитку, а все содержимое бокалов пролилось на мои белоснежные кеды. Бармен недоуменно округлил глаза на ухмыляющуюся богову, сочувственно сморщил лоб и, подав мне салфетку, быстрым шагом направился в сторону дома. Мой холерик был не себя от выпадов светской дамы. Но психолог Анастасия Верова лишь прищурилась и с жалостью посмотрела на Наталью. Вам бы нервы полечить, хотите? Запишу к коллеге. Мне не нужен психолог. Ехидно хмыкнула та, поднимаясь. Что вы, как можно? Сразу к неврологу, ровно выдала я. Мгновенно покрасневшая Наталья под взглядами оглядывающихся зевак из высшего общества отвернулась и, поскальзываясь на тонких шпильках, выбежала из зоны Бара к дому. Я вынужденно улыбнулась наблюдавшим, наклонилась, промокнула голени и с жуткой досадой замерла взглядом на своих не просто кроваво-мокрых, но теперь их люпающих кедах. Хорошо, что на одежду не попало. Со стороны дома с профессиональным совком и веником ко мне торопливо подошла та светловолосая женщина, с которой я как-то столкнулась на кухне, вероятно, Мария Петровна. Она кивнула в приветствии, вручила инструмент вернувшемуся бармену и сочувственно качая головой, обратилась ко мне: "Снимайте обувь, я её замочу. Глядишь, и спасём. Буду очень вам благодарна". С улыбкой сняла кеды и Женщина вынула из кармана форменного платья пакет, убрала в него мою обувь и предупредила: "Я сейчас вам что-нибудь подберу". "Что-нибудь? Это что? У них тут и запасная обувь для женщин имеется? А что с размером?" Иронизировал мой холерик, наблюдая, как бармен ловко собирает совок осколки вместе с жижей. Я переступила с плетёки барной зоны на газон и улыбнулась Григорию, который направлялся ко мне с какой-то неловкостью во взгляде, будто был ответственен за повеление боговой. Привет, Настя, коснулся моего локтя он. Привет-привет. Пожала плечами, улыбаясь случившемуся. Могу подойти иск на возмещение ущерба, шутливо подмигнул он. Оно того не стоит, отмахнулась я, повеселев. «Ну как там родственнички? Не беспокоят?» «Им, наверное, не до меня». «Да, их сейчас таскают по полной. Ты не переживай только. Тебя могут скоро на заседание вызывать. Говори всё как есть». Я поморщилась от того, что придётся снова встретиться с Бурмистровыми, но жалости во мне больше не осталось. «Кесарю Кесарева!» Мы всё больше по телефону общались, но хочу сказать лично. Подняла голову я и всмотрелась в его простое и достойное лицо. Спасибо тебе за помощь. Своих не бросаем. Подмигнул тот и отступил, кивая мне за спину. Мария Петровна вернулась вовремя. Нога Можу стала некомфортно на сыром газоне и вручила мне тапочки. Ужасно пушистые, красные. Но видимый скептический взгляд проговорила: "Они новые, других, к сожалению, нет. А ваши кеды я уже замочила с очень эффективным моющим средством. Не волнуйтесь, отбелятся". «Ну...» – протянула я и смешливо, тряхнув подолом, покосилась на Григория. «Хотя бы под свет. Спасибо. Мария Петровна?» «Да, верно. А я Настя». Благодарно улыбнулась женщинья. Та вежливо кивнула, извинилась взглядом и, забрав у бармана свой инструмент и пакет со стеклом, покинула нас. «Еще увидимся, Настя». Как-то странно улыбнулся Григорий и отошел. «Ну, пока». Сунув ноги в пушистое недоразумение, я зажмурилась от ощущения себя в наиглупейшей ситуации, но лишь на мгновение, потому что когда между лопатками легла тёплая ладонь, сердце замяло. Я оглянулась и расцвела в беспячной улыбке. Вот ради кого я пришла сюда, и сейчас стало всё равно, как я выглядела, кто был вокруг. Медленно обводила его лицо взглядом, задерживаясь на каждой такой знакомой чёрточке, я понимала, что вырубила его образ на скале своих сомнений и бесконечного выбора. Но сегодня путь к Кололаски закончен.